Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль используется в официальной переписке граждан с учреждениями, а также учреждений друг с другом для составления государственных документов, указов, законов, уставов и тому подобное, и деловых бумаг, заявлений, справок, протоколов, автобиографий и тому подобное. Для официально-делового стиля важна предельная точность изложения, которая исключала бы разное толкование. В текстах официально-делового стиля используются специальные юридические, дипломатические и т.д. слова, стандартные обороты речи, например, в соответствии с постановлением, за указанный период, принимая во внимание – Документы официально делового стиля оформляются по особым стандартам. Например, заявление о какой-либо просьбе следует оформлять по образцу. В правой половине страницы столбиком пишется: директору летнего оздоровительного лагеря. Искатели предлог от не пишется. Ученика Шестого класса, школы номер четыре, Иванова Олега, точка не ставится. На середине следующей строчки с маленькой буквы пишется слово «заявление», точка. Дальше с красной строки излагается просьба. Прошу зачислить меня в спортивный отряд летнего оздоровительного лагеря слева ставится дата 20 мая 2007 года справа ставится подпись о иванов